Глава двадцать шестая Он вел машину навстречу заре. Дорога была пуста, и машина бесшумно летела вперед, словно птица, только на поворотах шуршали на асфальте шины. Рядом с ним на сиденье в такт движению покачивался раскрашенный волчок. Его смущали два момента, только два момента. Он должен был остановиться в доме Престонов и в доме Престонов. и не должен был пользоваться машиной. И то и другое было абсолютно абсурдным, и он злился на себя. Он до отказа нажал на акселератор, и шорох шин на поворотах превратился в визг. Следовало остановиться в доме престанов и испытать волчок. Он чувствовал, что должен поступить именно так. Но сколько ни рылся в памяти, причин этого решения не находил. Если волчок способен сработать, он сработает где угодно. И всё же какая-то глубокая уверенность подсказывала ему, что место проведения эксперимента не безразлично. Он был убеждён, что дом Престонов явно скрывает что-то в себе. Он мог послужить ключевым моментом. Если только во всех этих историях с мутантами мог быть ключевой момент. У меня мало времени, говорил он себе. Зачем крутиться вокруг да около? Нельзя терять ни минуты. Прежде всего, надо вернуться в Нью-Йорк, чтобы отыскать и спрятать Н. Н должна была быть тем другим мутантом, о котором упомянул Крофорд. Но и в данном случае, так же как с домом Престонов, его уверенность здесь гделась ни на чём. Ведь не было ни оснований, ни доводов считать Эн Картер мутантом. Основания, доводы, доказательства думал он. А что ещё? Обычные логические рассуждения, с помощью которых человек построил свой мир. Есть ли у человека другая мера, позволяющая отнести систему причин и следствий к детским забавам, посредством которых Люди многого добивались, но которые во многом перестали их удовлетворять. Как отличить истину от лжи, добро от зла, не прибегая к нудному перечислению доказательств? Интуиция так это сродни женской непоследовательности, предчувствие так это сродни суеверию. Но ну а в сущности, что представляют собой непоследовательность и суеверие? Долгие годы исследователи занимались внечувственным восприятием, этим шестым чувством, которое человек так и не сумел развить в себе. А если возможно внечувственное восприятие, то почему не допустить существование других способностей: психокинетического контроля над предметами, предвидения и нового восприятия времени, чем бег стрелок по циферблату? познание и использование неведомых измерений пространственно-временного континуума. Пять чувств: обоняние, зрение, слух, вкус, осязание. Пять чувств, о которых человек знал с незапамятных времён. Но разве их не может быть больше? Не исключено, что в человеке заложены и другие чувства, которые ждут своего развития. Ведь человек так медленно меняется на своем эволюционном пути, и вряд ли развитие человеческого интеллекта и человеческих чувств остановилось. А если так, то почему бы не появиться шестому чувству, седьмому, восьмому? Не так ли, спрашивал себя Викерс, произошло и с мутантами? Неожиданно развелись вспомогательные и лишь наполовину осознанные чувства. Такая мутация логична, и её следовало ожидать. Он проносился мимо деревень, крепко спящих в этот предутренний час, мимо ферм, выглядевших особенно голы в рассеянном свете зари. Не пользуйтесь своим вечмобилем, прочёл он в записке Крофорда. Бессмыслица. Почему он должен отказываться от машины, доверившись словам Крофорда? А кто он такой? Врак, однако, порой его поступки говорили об обратном, и всё же не было оснований отказываться от машины. Но и в машине ему было не по себе. Как не было причин останавливаться в доме Престонов, однако он твёрдо знал, что совершил ошибку, не остановившись там. Не было доказательств считать Н мутантом, но он был уверен, что она мутант. Он нёсся на встречу утру. Над встречными речушками поднимался туман, на востоке появились первые лучи солнца, стали попадаться коровы, появились первые редкие автомобили. Он вдруг понял, что голоден и хочет спать, но ему не хотелось останавливаться. Если уж он совсем станет засыпать, придётся передохнуть. Но вот подкрепиться следовало. в каком-нибудь ближайшем городке он остановится у открытого кафе перекусить одна-две чашечки кофе разгонят сон